Время действия – 19 июня, вечер. Место действия – дом мамы Юн Ми, зал ресторанчика. На стене закреплён большой телевизор. Посетители едят, одновременно смотря на экране музыкальное шоу с участием Юн Ми. То, в котором айдол-группа «Корона» соревнуется с айдол-группой «Инфинити» в лучшем знании песен «Трод». Все столики в кафе заняты, а за некоторыми сидит даже большее число людей, чем то, на которое они рассчитаны. В зале царит атмосфера разочарования. Агдан, их кумир, уверенно топит свою группу, не сумев угадать ни одной песни. Объявлен последний раунд, и поклонники напряглись, всматриваясь в телевизор, в надежде, что поражение будет хотя бы не в сухую. «Музыка!» – командует на экране ведущий шоу. Включают фонограмму. «Аджжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Звуками с насмешливыми интонациями выражают своё отношение к звучащей мелодии некоторые из посетителей. Многие расслабленно откидываются на спинку стула, полагая, что хоть одно очку, но Юнми заработала. Эту песню знают все. Юнми, наступившей тишине, произносит на экране ведущий с интересом смотря на испытуемую. Ты знаешь, что это за песня? Совершенно не представляю, что это может быть, господин ведущий. Широко улыбается ему в ответ та. «Ха!» Как один человек разом выдыхает зал, выпрямляясь на стульях. «Это же мужчина в жёлтой рубашке!» Раздаются разрозненные выкрики из-за разных столиков. Зал в искреннем недоумении. Как можно не знать эту песню? Шоу между тем продолжается. «Правда не знаешь песню «Мужчина в жёлтой рубашке?»» Искренне удивляется ведущий. «А, так это была она?» Похоже, вспомнив, говорит Юнми «Ты же её знаешь!» – с радостью восклицает ведущий и предлагает. «Давай, споём её вместе!» Через пять секунд окончательно офигевший зал молча взирает на молчащую Юнми. Ещё через пару секунд люди начинают смеяться. «Тётушка!» – кричит кто-то, обращаясь к маме Юнми. «Почему ваша дочь не знает корейских песен? Вы её плохо учили?» Мама с несчастным выражением на лице кланяется, прося прощения за свою дочь. Следом за ней кланяется Сунок, стоящая позади неё. В это время казарма голубых драконов. Перед телевизором царит разочарование. Агдан только что сработала в ноль. «Хион!» – раздается недоуменный вопрос, адресованный Джувону. «Почему твоя девушка не знает корейских песен?» Дживон сидит с кислым выражением на лице. Он в этом не участвовал, но получается, что в проигрыше виноват он. Ведь Агдан считается его девушкой, невестой. Он знает, что причина в амнезии, но при этом помнит о своем обещании Юнми никому об этом не говорить. Дживон быстро прикидывает в голове последствия нескольких вариантов развития событий. «Все она знает», – сделав спокойное выражение на лице, говорит он, «просто она очень увлекающийся человек. Когда занимается интересным для нее делом, кто так сосредотачивается на этом, что может забыть обо всём на свете. В такие моменты может забыть о простейших вещах, которые знают все. Наверное, у неё в тот момент в голове крутилась какая-нибудь новая мелодия, о которой она думала. Вот и вся причина, по которой она не угадала ни одной песни. «Что, правда?» – недоверчиво спрашивают у него. «Да», – кивает Джоон, – «правда». Но за счёт того, что она сильно концентрируется на одном – У неё получается делать это очень качественно. Вот, например, её марш "Red вышел очень качественным. Все иностранцы это признали. А, понимающие тянут кивая головами его сослуживцы. Но находятся такие среди них, ещё не до конца поверившие в объяснение. Но она же на съёмках была, возражает он. Разве можно одновременно думать о песне и разговаривать с ведущим? Творческая личность Вздохнув и разводя руками с пожиманием плечами, отвечает ему Джувон. «Что поделать? Она такая!» «Точно! Творческие люди – они такие!» – подтверждает кто-то из толпы. «Они всегда рассеяны, потому что думают о своих идеях. В любом фильме такое показывают!» Джувон благодарно кивает. «Не просто быть с таким человеком рядом!» – с утомлённым видом жалуется он. «Да ладно тебе, Хеон!» – успокаивают его. «Зато она у тебя красивая и знаменитая!» «Девушки могут быть странными. Умными им быть не обязательно». Позже. Джуон, запершись в туалетной кабинке и шипя себе под нос что-то неразборчивое, быстро набирает на телефоне текст смс сообщения. Текст СМС. «Только что с трудом смог объяснить сослуживцам твой провал на музыкальном шоу. Сказал всем, что ты творческая личность, которая забывает всё, когда увлечена своей идеей. Пожалуйста, придерживайся этой версии» если тебя ещё кто-то спросит о причинах твоего флопа. И я хочу знать, что меня ждёт в твоих следующих шоу. Хочу подготовить ответы заранее. Джо Вот Чусан Пурида. Очень недовольно шипит Джо тыкай на экране пальцем в кнопку «Отправить». Следи за ней, будь вежлив, она меня подставляет, зараза. Сноска. Флоп. Флопнуться. Распространённые термины в сообществе КАПОП. Используется для обозначения провала или неудачи. Примечание автора. Конец сноски. Позже, около 12 ночи, мама и Сунок, закрыв кафе и закончив с делами, пьют на маленькой кухне цветочный отвар, завершая хлопотный день. Люди были сильно разочарованы, с сожалением, говорит мама, ставя чашку на стол. «Это всё из-за того, что она потеряла память», – хмуро отвечает ей Сунок. Невозможно сразу выучить всё, если ты забыла всю свою жизнь. Как бы это ни отразилось на её популярности, озабоченно говорит мама. Если бы люди знали о её амнезии, наверное, они бы так не возмущались. Ещё неизвестно, как они себя поведут, когда узнают об этом, возражает ей сынок. Как бы хуже не вышло. На некоторое время в кухне устанавливается тишина. Это да, помолчав, огорчённо вздыхает мама, вновь берясь за чашку. «Ну, сеструха, ну даёт!» – возмущается сынок. «Могла бы хоть главные песни выучить. Она же музыкой занимается. Или чем она там занимается, что не нашла на это времени?» «Твоя сестра много работает», – строго произносит мама, глядя на дочь. «Она сочиняет новые песни, снимается в шоу и готовится с группой к выступлениям». «Да это понятно», – с досадой отвечает сынок. «Но к шоу тоже нужно готовиться. Чем занята её менеджер?» «Разве она не знала, какие будут вопросы? Почему агентство разрешило выпустить это в эфир? Возможно, у них не получилось запретить?» – говорит мама и делает предположение, почему. «Там же была другая группа, это было соревнование. Я думаю, люди станут разгневаны, если узнают, что победители в шоу определяются заранее». «Наверное», – соглашается с ней Сунок, но продолжает высказывать своё «фи». Теперь надо мной все будут смеяться, что моя сестра-музыкант не знает простых песен. Не рассказывать же всем, что у неё амнезия. Даже если я стану это делать, все подумают, что я это придумала, чтобы просто её отмазать. «Ой, беда!» – тяжело вздыхает мама и подносит губам чашку, чтобы сделать глоток. «Даже как-то страшно становится смотреть следующее шоу», – признаётся сынок. «А вдруг там что-то ещё будет неприятное?» Время действия. Поздняя ночь. Место действия. Никогда не спящий общий чат группы Корона. Это было что-то невероятное. не ещё никогда не бывало так за кого-то стыдно, как за Агдан. Она реально не знает ни одной старой песни или прикидывается? Айдолу не знать ни одной песни, которую слушает уже не одно поколение нации, это позор. Агентство позиционирует её как композитора. Какой же она тогда после этого композитор? А что, хочешь сказать, она не композитор? Могу дать ссылку на её произведение, послушаешь. Но как же так может быть? Она что, всё время до этого в коме лежала? Как она могла не слышать «человек в жёлтой рубашке», а? Да, это очень и очень странно. Так могло быть, если она не жила в Корее и только недавно приехала. Это бы всё объяснило. Но она никогда не была за границей. Это ничего, что она на японку похожа? Кто похож на японку? Агдан? Ну не я же. Если присмотреться, в ней явно видны японские черты. Ты рыхнулась Нет там никаких японских черт. Тогда почему она не знает человек в желтой рубашке? Что за бред? Хочешь сказать, что японские уши не могут слышать корейских песен? Ты действительно такая дура? Это еще одно доказательство того, что она инопланетянка. Если она кореянка, то она не могла не знать такую известную песню. А если она упала со звезды, то слышать она её не могла, что она и продемонстрировала. Агдан – инопланетянка? Агдан – воплощение королевы Мён Сунхва. Королева тоже не могла слышать человек в жёлтой рубашке. Ух ты! Сегодня что, дурдомы выпустили всех ненормальных, не долечив А мне только что пришла в голову мысль, что раз Агдан не помнит песню, значит, подселение произошло совсем недавно» можно проследить жизнь Агдан назад и определить время, в которое оно произошло. А, -а, а адми, адми, тут ненормальные в чате. Если вы не перестанете писать чушь про Агдан, я пожалуюсь на вас, администратору сайта. Да плевать на тебя и твоего администратора, что хотим, то и пишем.